Глава шестая «Ой, какие собачки!» — восхитилась Владлена, когда мы уселись в столовой. «Тоша, хочу таких! Сейчас!» «За сколько отдадите псов?» — деловито поинтересовался ее друг. «Они продаются только вместе со мной». Совершенно серьезно ответила ирина Влада приоткрыла рот. «Вы очень милая, но мне нужны только собачки. В зоомагазине легко найдете похожих», — улыбнулась я. «Порода называется французский бульдог». В кармане задрожал мобильный, я вышла в коридор и сказала. «Да, Эдита, слушаю». «Я получила информацию на Мартину Столову», — Полился мне в ухо голос нашего компьютерного чуда. Она служила в Институте истории мировых цивилизаций, вуз коммерческий. Мартина была лаборанткой, подавала чай, кофе отвечала на телефонные звонки. У нее не имелось высшего образования, только школьный аттестат с тройками. «Почему ты говоришь о Столовой в прошедшем времени?» — насторожилась я. «Потому что на днях она на тот свет отбыла», — ответила Дита. «Что случилось с молодой женщиной? Несчастный случай? Суицид?» — уточнила Эдита. «Выпила яд». «У нее же маленькая дочь», — удивилась я. «Да, Анфиса», — уточнила Булочкина. «Пять лет и несколько месяцев». «Где сейчас ребенок? Почему мать решилась на самоубийство?» — принялась я задавать вопросы. «Про малышку ничего не знаю», — расстроилась Дита. Мартина оставила записку. «Зачитываю». «Как прекрасна жизнь среди тех, кто тебя всегда ждет. Как радостно встречать с ними рассвет и закат». «Мой мир полон любви. Ухожу в страну вечного счастья». Невероятно романтичная особа. Обычно записки самоубийц другие. У неё есть тётка. Воронова Галина Леонидовна. Возможно, она знает, от кого племянница девочку родила. Выслала тебе телефон Вороновой. «Танечка, тут мужчина пришёл!» — крикнула из прихожей дымработница Надя. «Говорит, что его ваши гости позвали!» «Пусть направляется в столовую!» Велела я, пряча телефон. Вернулась в комнату и услышала слова Влады. «Хороший кофе». «Не согласен», — возразил Антон. «Ни на секунду не похож на тот, что делаешь ты. Нет нужной крепости. Сахар живет сам по себе, не поженился с Арабикой. Пена пузырчатая, неплотная, отсутствует упругость. Напиток приготовили с помощью машинки?» «Да», — обиженно согласилась Рина. «Моя свекровь — вдохновенная кулинарка, и ее сильно задели критические замечания Антона». «В агрегате барахло получается», — кивнула Влада. «Настоящий кофе только в покуче готовится». Ирина Леонидовна прищурилась. «Я редко вижу свекровь растерянной, поэтому решила прийти ей на помощь». «Простите, мое невежество, что за зверь этот покуче? Специальная емкость для создания настоящего напитка». начала было объяснять Владлена, но заметила входящего в комнату крепкого мужчину и сказала ему «Сергей, ставь на стол!» Незнакомец, смахивающий на громоздкий гардероб, который когда-то стоял у моих родителей в спальне, молча выполнил приказ «Свободен!» — скомандовала Влада. Великан испарился. Мадам тот подняла крышку кейса и я увидела тесно уложенные пачки долларов. «Здесь аванс», — объяснила Влада. «Вторую часть получите завтра». «Хотите расплатиться наличкой?» — удивилась Рина. «Ну да», — пожала плечами Владлена. «Немного странно», — заметила свекровь. «Хотя почему нет?» Я подошла к столу возле окна и включила чайник. «Все понятно». Пятидесятилетняя Влада богатая, молодой Антон беден. Юность в обмен на деньги. Не раз о таком слышала. Мне стало жалко Тошу. Наверное, не очень весело постоянно поддакивать избалованной даме, исполняя все ее прихоти, зависеть от перепадов ее настроения. Влада выглядит чудесно. Скорее всего, она тратит целое состояние на уколы красоты, филеры, ботокс. Но ведь молодости души не вернуть. «Завтра приедут мастера, начнут разбирать нашу мебель и прочее», захлопала в ладоши гостья. «А я привезу вам по куче и сварю настоящий кофе». «Дорогая, еще нужно прихватить вторую половину денег», напомнил Антон. «Конечно», кивнула невеста. «Как нам повезло! Вензель АВ». «Золотые ручки», добавил Тоша. «Краны русалки», закатила глаза Влада. «На небесах услышали мои молитвы, Ванечка, и завтра же начнут копировать тигренка». «Медведя», — поправил Иван, — «не волнуйтесь, всех рабочих впустим». «И меня», — кокетливо заметила Влада. «А вы тут зачем?» — спросил Иван. Я толкнула супруга под столом ногой, но он почему-то никак не отреагировал на пинок. «За людьми необходимо наблюдать», — объяснила госпожа Тот. «Вам, наверное, на работу надо с утра». предположила я. «Ой, а я нигде не служу», объявила Владлена. «День у меня, конечно, занят. Спа, готовка для тоши и всякое там разное, типа фитнеса, массажа». «Приносить деньги в дом — это обязанность мужчины», уточнил Антон. «Не хочу, чтобы Владуся сидела в офисе и выполняла приказы начальника идиота. Если ей вдруг придет в голову чем-то заняться, не придет», хмыкнула невеста. я ее сделаю управляющий пиар отделом в своей фирме договорил антон Тошек создатели владелец соцсети приятели самые крупные в россии похвасталась владлена ну и ну я все неправильно поняла в этой странной паре богат молодой человек может все же продадите собачек законючила гостья. очень хочу таких жози и кози мози и роки поправила ирина леонидовна «Это у вас!» — улыбнулась Влада. «А у нас поселятся Жози и Кози. Девочки, как ваши». «Они мальчики», — объяснила Рина. «Ой, правда?» — восхитилась Влада. «Чудесно! А давайте поступим так. Завтра привезу сюда Жози и Кози, а вы мне дадите Мурзи и Рузи». «Мози и Роки. вздохнув, поправила я. «Нет, спасибо». «Ладно», — загрустила Владлена. «А разрешите иногда к собаченькам вашим в гости приезжать?» «В любое время, как только захотите», — вежливо ответила Ирина Леонидовна. В моем кармане снова завибрировал телефон. Я извинилась перед присутствующими и опять ушла в коридор. «Галина Леонидовна Воронова, тетя Мартины Столовой, работает в том же институте, что и племянница, только она профессор на кафедре истории», — продолжила наш прерванный разговор Эдита. «Если ты сегодня к семнадцати часам приедешь в вуз, Воронова с тобой побеседует, я договорилась с ней. Похоже, у них с племянницей были непростые отношения». «Спасибо, Дита», — поблагодарила я, «непременно к пяти прикачу в вуз». «У тебя всё в порядке?» — вдруг поинтересовалась Булочкина. Так внезапно куда-то смылась, и шеф унёсся. «У него дома потоп случился», — собрала я. «Вроде соседи кран не закрыли или трубу прорвало, подробностей не знаю, а я по личному делу уехала». «Ты где?» — любопытству Володита. «В магазине? Колготки покупаю?» — снова солгала я, свои порвала. «Вроде ты в брюках утром пришла?» — удивилась наше компьютерное чудо. Я посмотрела на свои джинсы и продолжила врать. «Нет, в юбке». «Дита!» — донёсся в трубке голос Любы Буль. «Сделай одолжение, найди!» Трубка замолчала, и я запихнула её в карман. «Спросите, по какой причине я нагромоздила сейчас две тележки вранья?» «Объясню. Мы с Иваном Никифоровичем пока не афишируем наш брак. Почему?» «Просто не хотим рассказывать о своей личной жизни. Она никак не связана со службой». Я пошла в гардеробную. «Погода в Москве непредсказуема. В шесть утра в городе лил дождь, поэтому мне пришлось влезть в джинсы. А сейчас сияет солнце, пришла жара. Я могу надеть платье. Пусть Эдита увидит меня в нём. Если вернусь в офис в джинсах, Булочкина непременно скажет, «Вот, говорила же, что ты была в брюках. Как ты колготки-то порвать могла?»